В значительной мере, благодаря помощи Эдуарда и его братьев, маленький поселок Эль-Фуэрте превратился в город, насчитывающий более 7 тысяч жителей и ставший самым большим городом в этой части горного хребта.